Глава двадцать четвертая Анна сидела на их обычной, обшарпанной, некогда выкрашенной в зеленой скамейке у беговой дорожки, но Юхан все равно не сразу узнал ее. С новой стрижкой она выглядела гораздо старше своих лет. Волосы уже не прикрывали лицо, как прежде, и он обратил внимание на морщинки, которые не замечал раньше. Глубокая борозда между бровями, несколько мелких вокруг рта. «Красиво!» — сказал он и кивнул, но увидел, что Анна сразу распознала его ложь. «Я на грани срыва!» — заявила она. «Что мы будем делать?» Он сел на скамейку и почувствовал, как вода, скопившаяся на ней после вечернего дождя, начала просачиваться сквозь лосины. Было промозгло, как порой бывает только в этой части страны, где холод мог проникать сквозь все слои одежды, и от него невозможно было защититься, словно от радиации. Нет, конечно, он мог сидеть и разговаривать так какое-то время, но предпочел бы сейчас иметь на себе ту тонкую синюю пуховую куртку, в которой обычно тренировался зимой. «Не хочешь покурить?» — спросила Анна и протянула ему пачку сигарет и зажигалку, достав их из кармана своей ветровки. Юхан взял сигарету и сразу же зажег ее, несмотря на все еще моросивший дождь. «Что мы будем делать?» — спросила она снова и тоже взяла себе сигарету. «Такое ощущение, словно мне постоянно хочется блевать». «Я не знаю», — ответил он. «Я надеялся, что ее никогда не найдут». Она буравила взглядом землю и не могла произнести ни слова — Единственное, что ей удалось выдавить из себя, какой-то непонятный звук. А потом Анна разрыдалась. «Теперь уже ничего не вернешь», — сказал Юхан и подумал, что сейчас похож на своего отца. Тот призывал его никогда не показывать свою слабость. «Но это моя вина», — всхлипывая пробормотала Анна. «Как так?» «Я поехала туда, и какой-то мужчина...» «Меня видел!» Анна рассказала всю историю. Когда она закончила, то задыхалась, как астматик. Все обстояло хуже некуда. Услышанное не укладывалось у Юхана в голове. Как она могла поступить столь глупо? Анна умела вести себя логично и хладнокровно. Она-то как раз никогда не испытывала угрызений совести относительно их отношений. А теперь разрушила все. «Не вернись, она в лес. Они, пожалуй, выкрутились бы. Да кто там вообще мог найти тело? Похоже, никто до сих пор не хватился бедной женщины». «Он мог ведь сфотографировать твой номер», — сказал Юхан. «В таком случае полиция уже заявилась бы ко мне, не так ли?» Возразила Анна, всей душой надеясь на то, что Юхан поддержит ее умозаключение. «Но, увы». «Откуда мне знать, как они работают?» Буркнул он и посмотрел на беговую дорожку, проверяя, не следят ли за ними. Рядом никого не было. Юхан попытался восстановить дыхание, но это оказалось не так-то легко сделать. «Не очень жаль, что я облажалась», — сказала Анна. «Облажалась?» — повторил он и подумал, что ни одна она наделала глупостей. Он собирался каким-то образом сам решить ситуацию с Рикардом, даже если и не знал, как. Ему не хотелось беспокоить ее понапрасну, но сейчас он все-таки решил рассказать ей обо всем. «Я тоже натворил дел», — признался он. «Потреповал на днях». Потом Юхан поведал, что, собственно, произошло, и что он рассказал своему странному соседу Рикарду. «Черт!» — выругалась Анна и закрыла лицо руками. «Как ты мог поступить так глупо?» Он явно хакнул мой мобильник, а значит, многое уже знал, — защищался Юхан. Но я действительно сплоховал. «Почему он вообще начал тебя в чем-то подозревать?» Он видел, как я мыл машину. «И все?» «Ну да. Но наверняка не знаю. Я вообще не понимаю его». Юхан прижал указательные пальцы к вискам и принялся массировать их. Сказать, что ему немного не повезло, означало бы ничего не сказать. Это была катастрофа. «Что с нами не так?» — спросила Анна. «Мы просто не профи в этом деле», — ответил Юхан. «Да» но явно способны на большее, чем думали прежде», — заметила она. «Мы оказались в крайне специфической ситуации, совершенно для нас необычной», — гнул свою линию Юхан, хотя сам понимал, как глупо звучат его слова, словно он пытался оценить тяжесть положения какой-то фирмы, до которой ему не было никакого дела. Они понизили голоса, и какое-то время старались предугадать развитие всевозможных кошмарных сценариев, с которыми могли бы столкнуться в ближайшее время, одновременно прикидывая, как им со всем этим справиться. В итоге они только еще больше нагнали страху друг на друга. Холод тем временем досаждал все сильнее. Запах мокрых листьев уже начал казаться Юхану тошнотворным. Создавалось впечатление, словно гнил весь мир. В конце концов, Оба замерзли и решили разойтись по домам. Анна находилась на улице дольше и так продрогла, что ей следовало уйти первой. Она была почти уверена, что заболеет. «Я скучал по тебе», — сказал Юхан, когда они уже распрощались, и Анна уходила по дорожке прочь. Она даже не обернулась, а почти сразу перешла на бег и припустила к дому. Юхан еще минут пять потоптался на месте, чтобы хоть немного согреться, а потом последовал за ней. Ночью он не смог сомкнуть глаз. Простыня под ним промокла от пота. Казалось, он лежал в бассейне. Марта крепко спала рядом. Она даже тихо смеялась во сне. Он думал обо всем, что мог, но не совершил о шансах, выпадавших ему в жизни, которыми он так и не воспользовался. Юхан всегда, начиная с самого рождения, был крайне нерешителен, а почему, он и сам не знал. Наверное, ему не составило бы труда реализоваться, воплотить хоть какие-то мечты, но он просто плыл по течению, ни к чему не прилагая особых усилий. Получил в меру хорошее образование, женился, когда все его друзья уже сделали это — трудился за приличную, но не самую высокую зарплату. Он был абсолютно обычным мужчиной средних лет, который повел себя ужасно глупо, случайно сбив на дороге женщину. В остальном он никогда не позволял себе ни единого, ни заурядного поступка. Жил скучно и однообразно. Странно, что он только сейчас увидел все возможности, доступные ему, но только при условии, что они не попадутся полиции? Сейчас у него уже почти ничего не осталось, и если и стоило бороться за что-то в этой жизни, то только за их с Анной отношения. А еще он не хотел расплачиваться за ее дурацкую выходку, даже если сам сглупил и пошел у нее на поводу. Ведь именно из-за Анны он не заметил ту женщину на дороге. Это была прежде всего ее вина.